этой женщины и машины, проверьте, не беременна ли она. Харви ответил по-военному лаконично. «Я помню о необходимости притока новой крови, Нильс. Ваше замечание будет учтено». Хеллстром отключил связь, и лицо Харви исчезло с экрана. «Старина Харви мог быть очень старым, несколько притупленным жизнью во внешнем мире сознанием муравейника, но он умел слушаться, несмотря на внутренние страхи. В этом отношении он заслуживал полного доверия большего, чем большинство людей внешнего мира, воспитанных в условиях жестких ограничений свойственных диким, как называли их в муравейнике. на харви был хорошим работником. Хелстром вздохнул от сознания ноши, взвали на ему на плечи почти 50 тысяч работников делающих свое дело в муравейнике. Он луался в себя, пытаясь настроиться на внутреннюю волну муравейника, которая бы сказала ему что в муравейнике, все в порядке. Волна ощущалась ровным гудением пчел, собирающих нектар в жаркий полдень. Ему нужно было ощущать ее покой, иногда, чтобы восстановить свои силы, но сегодня муравейник не дал ему успокоение. Хелстром ощутил, как, вога передавалась в муравейник вместе с его командами и возвращалась назад к нему. Не все было в порядке. Мравейник нес на себе печать осторожности, как и каждый его обитатель. Он имел свою долю врожденной осторожности, заботливо отрегулированной. матерью и теми кого она выбрала ему воспитатели в начале холстром возражал против производства документальных фильмов слишком близко к дому но афоризм кто может больше знать о насекомых чем рожденные в муравейнике оказался сильнее его возражений и в конечном счете он сам проникся духом фильмопроизводства без всяких оговорок Муравейник всегда нуждался в символе энергии деньгах. Фильмы изрядно пополняли их счета в швейцарских банках. Эти деньги расходовались на внешние ресурсы, в которых муравейник испытывал нужду: алмазы для буров, например, в отличие от диких обществу, однако муравейник искал гармонии с окружающей средой. кооперации с ней, покупая таким путем услуги среды для муравейника. Эта глубокая внутренняя связь всегда поддерживала муравейник в прошлом и поддерживает их сейчас. «Фильмы не ошибка», — говорил себе Хеллстром. В этом было что-то даже слегка поэтически забавное — испугать внешних в таком обличье, показать им реальность, через фильмы о различных популяциях насекомых, в то время как гораздо более глубокая реальность из этой изложницы взойдет на дрожжах страха, который она же и взрастила. Хеллстром напомнил себе строки, на внесении которых в сценарии их последнего фильма он настоял. «В совершенном обществе нет места ни эмоциям, ни жалости, жизненное пространство не может быть истрачено на переживших свою полезность новое вторжение внешних заставило хелстрома вспомнить о пчелином муравьином волке чьи хищнические рейды в муравейник должны отражать со всей возможной энергией в кооперативном обществе судьба каждого будет судьбой всех. Я должен подняться наверх немедленно, решил он. Я должен принять личное командование над всеми защитными ресурсами.